Глава 65. Наил 1 Эрвин вернулся героем. Может быть, никогда ни одного владельца флота или партнёра не встречали с тем энтузиазмом, который встретил его на скалах. Он привёз с собой первых освобождённых пленных, в том числе Тзау Цыня. Ещё он привёз с собой первых новых партнёров, первых пауков, вылетевших в космос. Но он почти этого не замечал. Он улыбался, вёл беседы, а увидев вместе Тзау и Риту, Испытал некоторую далёкую радость. Последней вышла из ботта Флория Перес. Она была одной из лежащих в анабиозе жертв из тайного хранилища рыцаря, сохраняемая не использованной до самого конца. Даже 200 секунд спустя у этой женщины был ужасный и потерянный вид. Когда Эзер вывел её из шлюза, толпу в коридоре охватило молчание. Вперёд выплыла Чиви. Она хотела помочь жертвам, но когда она остановилась всего за упор от Флории, глаза её расширились и губы задрожали. Они смотрели друг на друга долгое мгновение, потом Чиви предложила Флории руку, и толпа за ними расступилась. Эзер смотрел, как они уходят, но мысли его были далеко. Анна Рейнольд начала дефокусировку Трикси килосекунду спустя после его отлёта с арахны. За 200 килосекунд перелёт к скалам Фам регулярно сообщал ему о ходе операции. На этот раз отступления не было. Триксия уже вышла из стадии подготовки. Сначала мозговая гниль была переведена в неактивное состояние, а потом Триксию ввели в искусственную кому. С этого момента схему выделения гнилью активных веществ начинали медленно менять. Анна это уже сотни раз проделала, Эзер говорил Фам. Она сказала, что всё идёт хорошо. Триксия выйдет из клиники вскоре после твоего возвращения. Больше никаких отсрочек. Триксия будет свободна. Через два дня эта весть дошла до него. Триксия готова. Перед тем, как идти в клинику фокуса, Эзер навестил Чиви. Она работала вместе с отцом, восстанавливая озерный парк. Почти все деревья погибли, но Али Лин считал, что восстановит их. Даже дофокусированный Али Лин горел чудесными идеями насчет парка. Но теперь старик мог и любить свою дочь. Такая же будет и Триксия, свободная, как до этого кошмара. Когда Эзер подошел по тропе среди разрушенного леса, Чиви разговаривала с пауками. Котята кружились высоко над ними, и любопытство боролось в них с арахнофобией. Мы сделаем это озеро по-новому. Некоторая свободная форма с особой экологией. Пауки стояли чуть выше Чиви. В микрогравитации они уже не были приземистыми широкими созданиями. Естественное напряжение их конечностей создало паучью версию стойки в невесомости. Руки и ноги уходили под ними далеко вниз, делая их высокими и худыми. Самая маленькая, кажется, Рапса Лайтхилл, что-то говорила. Шипящий голос был почти музыкален по сравнению с голосом Белги Андервиль. Мы посмотрим, но не думаю, что из нас многие захотят здесь жить. Мы, наверное, попробуем строить собственные базы. переводил Броуд Зинмин разговорным довольно тонным. На данный момент он, кажется, был последним фокусированным переводчиком. Чиви улыбнулась поучихи. Ага, мне очень интересно, что же у вас получится. Я, она подняла глаза и увидела Эзра. Чиви, можно с тобой поговорить? Она уже двинулась к нему. Рапса, подождёшь секунду? Конечно. Паути отошли в сторону. Зинмин продолжал засыпать вопросами о Лилина. Эзер и Чиви смотрели друг на друга с расстояния в 30 сантиметров. Чиви триксию дефокусировали примерно 2000 секунд тому назад. Девушка улыбнулась светлой улыбкой. В ней ещё было много детской живости. Как-то, несмотря ни на что, Чиви осталась открытой душой. И теперь она была в центре всех дел с полками. Они всегда хотели иметь дело из всех инженеров именно с ней. Сейчас Эзер видел, как она разнообразна талантлива во всём. От динамики биологии до самых острых вопросов торговли. Чиви была почти олицетворением духа Ченгхо. А? И как она оправится? Чиви смотрела большими глазами, сцепив перед собой ладони. Да. Анна говорит, будет некоторая дезориентация, но её разум и личность не пострадали, и я её сегодня смогу увидеть. Ой, Эзер, я так за неё рада. Руки Чивера сцепились и легли ему на плечи. Лицо её вдруг оказалось очень близко, и губы чмокнули его в щеку. Я хотел перед разговором с ней увидеться с тобой. Да? Я я просто хотел тебе сказать спасибо за то, что спасла мне жизнь, спасла нас всех. Я хотел сказать тебе спасибо за то, что ты вернула мне мою душу. Если мы с Триксии когда-нибудь сможем что-нибудь для тебя сделать, Она снова оказалась на расстоянии вытянутой руки, и улыбка её была чуть странноватой. Я очень рада, Эзер. Но благодарить не нужно. Я рада, что у вас всё кончилось хорошо. Эзер не стал развивать тему и уже повернулся к путеводным верёвкам, которые Али повесил для работ по реконструкции. Скорее всё хорошо начинается, Чиви. Все эти годы было мёртвое время, а теперь ладно, потом поговорим. Он махнул рукой и потянулся всё быстрее и быстрее ко входу в пещеру. Рейнольд превратил их групповой зал мансарды в отделение для выздоравливающих. Там, где зепхэды проводили вахту за вахтой на службе предводителя, они теперь получали свободу. Анна остановила его в коридоре перед залом. Перед тем, как ты войдёшь, запомни. Винш уже обходил её сбоку, но остановился. Ты сказала, что она нормально вышла из этого состояния. Да, общая картина в норме. Обыденное сознание не хуже прежнего, она даже сохранила специальные знания. Мы сейчас проводим почти 3000 операций дефокусировки. Больше волн отпущенников, чем за всю историю мергентов. И получается очень хорошо. Она нахмурилась, но это не была мимика нетерпения её прежнего фокуса. Это была гримаса боли. Я мне хотелось бы переделать то, что мы делали с первыми. Сейчас я справилась бы лучше. Эзер видел эту боль и устыдился неожиданной радости. Значит, задержка была к лучшему. В работе с Триксией было преимущество накопленного опыта. Может быть, все равно все было бы удачно, в конце концов, сама Рейнольд прошла через это без потерь. Но как бы там ни было, все уже сделано. И там, за спиной Рейнольд, в прохладном зеленом коридоре, была Триксия Бонселл, проснувшаяся, наконец, принцесса. Он скользнул мимо Рейнольд, направляясь вниз сквозь синеву. Анна окликнула его. «Только Эзер...» «В общем, Фам хочет потом с тобой поговорить». «Ладно, ладно», но он уже не слушал. И почти сразу оказался в групповом зале. Часть его еще была открыта, и даже 10-15 кресел были заняты, и люди сидели тесными кружками и разговаривали. К нему повернулись головы, в глазах было любопытство ранее невозможное. Были лица испуганные, были печальные. с потерянным выражением, как у Ханты Вена после дефокусировки. Освобожденным эмергентам не к кому было возвращаться. Они проснулись свободными, но отделенные от всего знакомого световыми годами и целой жизнью. Эзер смущенно улыбнулся и проскользнул мимо них. «Для нас, Стрикси, все вышло хорошо, но этим потерянным надо обязательно помочь». Дальняя сторона комнаты была поделена на ячейки. Эзер летел мимо открытых дверей, останавливался перед закрытыми прочитать таблички. И вот Триксия Бонсал. Кончился вдруг этот бег, очертя голову. И Эзер заметил свой рабочий комбинезон и растрепанные волосы. Как зипхед какой-то забыл все, кроме своего фокуса. Он кое-как пригладил волосы и постучал по легкому пластику. «Войдите!» «Триксия, привет!» Она плавала в гамаке, не слишком отличающемся от обычной кровати. Медицинские приборы кружились вокруг её головы лёгкой дымкой. Это неважно, этого Эзер ожидал. Она окружала пациента приборами, собирая данные для руководства дефокусировкой, а потом для слежения в целях предупреждения ударов и инфекций. Очень трудно в такой ситуации так обнять человека, как хотел Эзер Винш. Он подплыл поближе, глядя в лицо Трикси, утопая в нём. Триксия глядела на него, не мимо, не тем взглядом нетерпения, как когда он загораживал ей данные, но прямо ему в глаза, и на губах ее играла слабая улыбка. Эзер. И она оказалась в его объятиях. Руки ее потянулись к нему, губы оказались мягкие и теплые. Он секунду подержал ее, бережно обнимая в гамаке. Потом отвел голову, тщательно обходя медицинские приборы. Сколько раз я боялся, что это никогда не вернётся. Ты помнишь, сколько раз, в буквальном смысле годы жизни, сидел я с тобой в этой твоей проклятой клетке. Да, ты страдал больше, чем я. Для меня это было вроде сна, когда время идёт как хочет. Всё, что вне фокуса, видится размыто. Я слышал твои слова, но они не имели значения. Рука ее поднялась и погладила его по шее, мягко и нежно, как бывало, когда они были вместе по-настоящему. Эзер улыбнулся. «Мы разговариваем по-настоящему. Наконец!» «А теперь ты вернулась, и мы снова можем начать жить. У меня столько планов! Я много лет их обдумывал, что будем делать, если удастся уничтожить Нао и спасти тебя. После всех смертей наша экспедиция обернулась таким сокровищем, какого мы себе и представить не могли». Великий клад великий риск. Но риск был принят, жертвы принесены, и теперь с нашей долей прибыли от экспедиции мы можем делать всё, что захотим. Можем основать свою великую семью. Винш 23.7. Винш Бонсел, Бонсел.1, как угодно, неважно. Это будет их семья. Триксия улыбалась, но в её глазах появился намёк на слёзы. Она покачала головой. Разряня. Я знаю, что ты хочешь сказать, Триксия перебил он. Ты не хочешь семьи, не надо. За годы под лыгом Томаса Нао было много времени всё продумать и понять, какие жертвы вовсе и не жертвы. Он глубоко вздохнул и сказал: "Триксия, даже если ты хочешь вернуться на Триленд, я тоже хочу пойти с тобой, оставить Ченгхо. Семье это не понравится, он уже больше не младший наследник. Эта экспедиция баснословно обогатит семью Виндж-23, но он знал, что вряд ли в этом заслуга Эзра Винджа. Ты можешь быть кем хочешь, и мы все равно можем быть вместе. Он придвинулся ближе, но на этот раз она мягко его отодвинула. Нет, Эзер, не в этом дело. Мы с тобой на многие годы старше. Я... Очень-очень много времени прошло с тех пор, как мы были вместе. Голос Эзра сорвался на писк. «Это для меня были годы, а для тебя? Ты же сказала, что это было как во сне, где время не имеет значения». «Не совсем так. По некоторым вещам, тем, которые были в центре моего фокуса, я, наверное, помню время лучше тебя». Но она подняла руку, и он замолчал. «Мне было легче, чем тебе. Я была фокусирована, и еще кое-что...» Хотя я никогда сознательно этого не понимала, и, слава создателю, Томас Нау и Брюгель не понимали тоже. У меня был мир, куда я могла бежать, мир, который я строила из своих переводов. Невольно вырвались слова. «Я-то думал!» «Там столько было вроде как из фантазий про темные века. Значит, это все была выдумка, а не реальные пауки?» «Нет. Все это было ближе всего к тому, насколько может человеческий разум... стать на точку зрения пауков. Если внимательно читать, ты заметишь намёки, где нарушается буквальная правда. Я думал, ты догадался, Эзер. Арахна была моим убежищем. Я была переводчиком, и всё, что касается жизни паука, было в моём фокусе. Нас грызло знание о том, что значит быть свободным пауком. И когда милый Шеркэнер это понял, хотя вначале он считал нас машинами, Вдруг оказалось, что этот мир нас тоже принял. Это как раз и свергло Нау и спасло всех, но, но ведь теперь ты вернулась, Трикси. Кошмара больше нет. Мы можем быть вместе и лучше, чем нам думалось. Она снова тихо покачала головой, как-то не понимая Шезер. Мы оба переменились. И я больше, чем ты, хотя я и была, она подыскивала слово. Хотя я и была заколдована, понимаешь? Я всё помню, что ты мне говорил. Но Эзерт, всё теперь поменялось. Я и пауки у нас есть будущее. Он попытался говорить ровным, убедительным тоном, но даже в его собственных ушах слова прозвучали наполовину паническими. Боже милостивый, всей торговли я не могу снова её потерять. Я знаю, ты всё ещё идентифицируешь себя с пауками. Мы для тебя инопланетяне. Она коснулась его плеча. Немножко. На первых стадиях дефокусировки это было как вход в кошмар, а не выход из него. Я знаю, как выглядят люди для архнян. Бледные, мягкие, как личинки. Существуют похожие вредители и съедобные животные. Но мы для них не так ужасны на вид, как они для нас. Она подняла на него глаза и на миг улыбнулась чуть шире. очень милительно, как вы должны поворачивать голову, чтобы смотреть. Вы не понимаете ни любого рахнянина, ни на сотцовской шерсти на спине, да и большинство женщин при близком разговоре это очаровывает, как в тех снах на планете. В своём сознании Триксия ещё считала себя частично пауком. Послушай, Триксия, я буду приходить каждый день, и это изменится. Ты это преодолеешь. Эзерхез эзер. Ее слезы теперь плавали между ними в воздухе. Но она плакала о нем, а не о себе и не о них двоих. Это же то, кем я хочу быть. Переводчиком. Мостом между вами и моей новой семьей. Мостом. Она не вышла из фокуса. Анна и Фам как-то заморозили ее на полдороги между фокусом и свободой. Осознание это было как кулак под ложечку. Приступ тошноты, и вслед за ним волна гнева. Аннон поймал в её новом кабинете. «Анне, да делай работу! Триксия всё ещё под властью гнили!» Лицо Рейнольд было ещё бледнее обычного. Он внезапно догадался, что она ждала его. «Эзер, ты знаешь, что вирус мы уничтожить не можем. Можем его отстроить, сделать дремлющим, да, но...» Голос звучал почти просительно, совсем не так, как у Анны Рейнольд прошлых времён. Анна, ты знаешь, о чём я говорю. Она всё ещё в фокусе. Она зафиксирована на пауках, на своём фокусированном задании. Она молчала, она знала. Вернее, её назван Анна. Анна скривила губы, будто подавляя физическую боль. Слишком глубокие структуры. Она потеряет все накопленные знания, почти наверняка, свой талант к языкам. Она будет как Хан Твен, но она будет свободна и сможет научиться новому, как тот же Хан Твен. Я понимаю. До вчерашнего дня я думала, что мы сможем это сделать. Мы пришли запустить последнюю реструктуризацию, но Эзер Трикси не хочет, чтобы мы шли дальше. Это было уже слишком. Эзер внезапно заорал. Чёрт побери, а чего же ты ждала? Она же в фокусе. Он сбросил громкость, но слова были напряжёнными, как смертельная угроза. "Я знаю. Вам с Фамом всё ещё нужны рабы, особенно такие как Трикси. Вы никогда не собирались её отпускать". Глаза Рейнольд расширились, лицо вспыхнуло ярко-красным. Такой никто никогда её не видел, хотя именно этот оттенок появлялся в лице Рица Брюгеля, когда на него накатывала ярость. Она открыла и закрыла рот, но ничего не сказала. Громкий глухой стук в стену кабинета. Кто-то летел в адской спешке. В следующем мгновении в кабинете появился Фам. Анна, прошу тебя, давай я здесь разберусь. Он сказал это очень кротко. И Анна через секунду сделала судорожный вдох и ткнула, кажется, закашлявшись. Над столом она проплыла, не сказав ни слова, но Эзер видел, как сильно она стиснула руку Фама. Фам осторожно закрыл за ней дверь. Когда он повернулся к Эзеру, выражения его лица кротким не было. Он ткнул пальцем на кресло перед столом Анны. «А ну-ка, сядь!» Что-то было в его голосе, отчего ярость Эзера замерзла, а сам он послушно сел. Фам сел по ту сторону стола. Секунду он просто смотрел на своего молодого собеседника. И это было странно. Фаму Нювану всегда была присуща внушительность, Но вдруг показалось, что до этого момента он её ни разу не включал полностью. И наконец Фам сказал: Пару лет назад ты меня заставил поговорить начистоту. Ты меня заставил понять, что я ошибался и что я должен перемениться. Эзер ответил холодным взглядом: Кажется, мне это не удалось. Ты всё равно раб-владелец. Ошибаешься, сынок, тебе удалось. Не так уж много людей могли меня переубедить. Даже Сура не могла. Странная печаль проскользнула в этих словах, и на миг он замолчал. Потом «Ты очень сильно обидел Анне, Эзер. Я думаю, придет день, когда ты захочешь за это извиниться». «Ой, вряд ли. Вы двое так тщательно все рационализировали. А на самом деле дофокусировка вам слишком дорого обойдется». «Хм. Здесь ты прав, она нам обходится дорого, почти ценой хаоса». В системе эмергентов зипхеды поддерживали практически всю автоматику, и их работа неотделимо сливалась с работой настоящих машин. Хуже того, все обслуживающие программы флота составлялись фокусированными программистами, и у нас остались миллионы строк бессмысленного мусора. Еще не скоро мы сможем заставить работать старые системы. Но ведь ты знаешь, что Анне — франкийский орк, чудовище на всех алмазных фризах. Да. Тогда ты знаешь, что она готова умереть, лишь бы дать фокусированным свободу. Это было её необсуждаемое требование ко мне, когда она вышла из фокуса. Это смысл её жизни. Он остановился, глядя мимо Эзры. Знаешь, что в фокусе самое страшное? Даже не то, что это эффективное рабство, хотя в видит Бог, это делает его хуже любого злодейства. Нет. Самое страшное, что спасители становятся вроде убийц и жертву увечат второй раз. Даже Анна не понимала этого до конца, и теперь это рвёт её на части. Так значит, если они хотят быть рабами, пусть так и будет? Нет. Но фокусированный человек всё равно человек, не очень отличающийся от довольно редких типов, которые были во все времена. Если такой человек может жить своей жизнью, может высказывать свои желания, так в этот момент его уже надо слушать. Мы ещё полдня назад считали, что у Трикси Бонсел всё будет хорошо. Анне приняла меры против случайного разбегания гнили. Трикси не станет ни психотиком, ни маразматиком. Она избавлена от фиксации на преданности эмергентам. С ней можно разговаривать, убеждать, Но она решительно отказывается отдавать более глубокие структуры. Понимание пауков это центр её жизни, и она хочет, чтобы так и было. Они секунду оба молчали. Самое страшное, что слова Фама могли быть правдивыми. Может быть, они даже не были самообманом. Может быть, разговор шёл просто об одной из трагедий жизни. Если так, то зло, порожденное Томасом Нао, будет преследовать Эзра весь остаток его жизни. Боже мой, это тяжко. И хотя в кабинете Рейнольд было светло, ему вспомнилась темнота в парке базы Чангхо сразу после убийства Джимми. Фам тогда тоже был с ним и дал ему утешение, которого Эзер не мог понять. Он вытер лицо тыльной стороной ладони. — Ладно. — Значит, Триксия свободна. Значит, она свободна и изменится в будущем. Да, конечно. Человеческая натура всегда богаче любого анализа. Я ждал её половину жизни. Сколько понадобится, столько я и буду её ждать, Фам вздохнул. Я боялся, что ты это скажешь. А? Ты один из самых преданных людей на свете, и у тебя талант к работе с людьми. Ты больше всех сделал для выживания Ченко под гнётом Нао. Нет. Я никогда не мог ему противостоять. Всё, что я мог, обходить острые углы, пытаться сделать жизнь не такой страшной, и всё равно люди поддевали. Я был бесхребетиен, административно бездарен. Я был просто идиотом, которым пользовался Нао, чтобы держать людей получше под контролем. Фам качал головой. Ты был единственным, с которым я вступил в заговор, Эзер. Он резко остановился и усмехнулся. — Конечно, частично потому, что у тебя хватило ума догадаться, кто я. Ты не согнулся и не сломался. Ты даже меня за цепь дернул. Ты знаешь, куда мне пришлось вернуться. Эзер поднял глаза. — И что? — Я видал много умелых ребят. Кривая усмешка. Мы с Сурой основали много великих семей в этом краю космоса Чангхо. Но ты лучше других, Эзер Винш. Я горжусь родством с тобой. «Хм...» Эзер не думал, что Фам стал бы лгать о таких вещах, но его слова были слишком необычны, чтобы быть правдой. Но собеседник еще не кончил. «А «Да в твоих достоинствах есть и минусы. У тебя хватило терпения играть роль в течение сотен мегасекунд. Ты держался своей цели, где многие другие бы начали совсем новую жизнь. Теперь ты говоришь, что будешь ждать Триксию сколько бы ни пришлось». Я верю, что ты действительно будешь ждать вечно. Эзер, ты думал когда-нибудь, что для фокуса не всегда нужна мозговая гниль. Некоторые люди могут фиксироваться сами по себе. Я должен был знать. У них настолько сильная воля или такой негибкий ум, что они могут исключить всё, кроме центра фиксации. Тебе это было нужно многие годы под гнётом Нау и Брюгеля. Это то, что спасло тебя и помогло выжить людям Чанг-Хо. Но теперь думай, определи проблему, не выбрасывай жизнь на помойку. Эзер проглотил слюну. Он вспомнил слова эмергентов, что общество всегда держалось на людях, не имеющих жизни. Но... Триксия Бонсал — это цель, которая того стоит, Фам. Согласен. Но ты говоришь об очень высокой цене. Ждать всю жизнь того, что может и не случиться. Он остановился, склонил голову на бок. Просто стыд и срам, что ты не поражен вирусом эмергентов. Это было бы куда легче снять. Ты настолько зафиксирован на Триксии, что не видишь, что творится вокруг, не видишь людей, которым делаешь больно, или человека, который, быть может, тебя любит. Да? Кого? Думай, Эзер. Кто организовал систему стабилизации скал? Кто убедил Нао ослабить цепь? Кто сделал возможными барбэни и фермы Гонле? И сделал всё это несмотря на повторные мозгочистки? Кто спас твою задницу в финальной стычке? Ой. Это слово прозвучало тихо и смущённо. Чиви. Чиви хороший человек. И тут в лице Фама показалась настоящая злость. впервые за всё время после свержения Томаса Нао. «Да очнись же ты, чёрт, тебя побери. Я в том смысле, что она умница и смелая, и да, да, да. Она на самом деле гений почти во всём. Я за свою жизнь только двух-трёх таких видел. Я Эзер, я не думаю, что ты эмоциональный кретин, или я бы вообще с тобой не разговаривал, и уж тем более о чили. Ну очнись наконец. Ты должен был бы заметить это уже много лет назад, но ты слишком зациклился на Трикси и на собственных переживаниях вины. А теперь Чиви ждёт тебя, но без особой надежды, потому что она настолько благородна, что не хочет мешать твоему ожиданию Трикси. Подумая о том, кем она стала, когда мы избавились от Нао, она участвует во всём. Карца я встречаю её каждый день, он чуть не ахнул. Это было как дефокусировка. Увидеть совсем по-новому то, что видел всё время. Да, это правда, он зависел от Чиви даже больше, чем от Фамы или Анны. Но у Чиви были свои тяготы. Он помнил её лицо, когда она встретила Флорию Перс. Он помнил её улыбку, когда она радовалась, что у него всё кончилось хорошо. Странно было чувствовать стыд за то, о ком ты мгновение назад вообще не думал. Мне Мне очень жаль, я никогда не думал. Фам откинулся в кресле. На это я и надеялся, Эзер. Ты и я у нас одна проблема. Мы отлично разбираемся в великих принципах и хромаем в простых человеческих отношениях. Нам над этим надо поработать. Я тебя секунду назад хвалил, и это не было ложью. Но Чиви в самом деле чудо. Эзер не мог ничего ответить. У него в душе шла полная перестановка мебели. Триксия, мечта всей его жизни, куда-то ускользала. Мне надо подумать. Так и сделай. Только поговори об этом с Чиви, ладно? Вы оба прячетесь за стенами. И оба удивитесь, что может получиться из прямого разговора. Эта идея вспыхнула как новое солнце. Просто поговорить об этом с Чиви. Да. Я так и сделаю.